Глава двадцать девятая. Наступил тот один из немногих моментов в жизни, когда у меня не нашлось, что ответить. Стоял и хлопал на Амадея глазами, чувствуя, как нарастает бешеная зависть к Фионе. Знал бы, что так будет, намекнул бы Жерару, что лучший подвиг, который он может совершить во имя любимой, — это притаранить свою пойло мне». Тоже накидался бы, едва проснувшись зимним крыжовничком, и сейчас так же тупо икал, а не скрипел взвиленными пытаясь осознать масштабы подставы, в которую влип. Мало мне было заездов по правилам, которые каждый гонщик определял для себя сам в рамках собственной кровожадности, так еще и наездник попался такой, что врагу не пожелаешь» люто меня ненавидящий и согласный мириться с самим фактом моего существования по единственной причине. На меня хорошие ставки. Я могу привести выигрыш. Лично ему или Жан-Полю. Этого я пока не понял, ну да хрен с ним, не суть. Суть та, что управлять моей машиной будет хронический импотент, сходящий с ума от ревности». И есть четкое ощущение, последнее, что будет беспокоить его в предстоящей гонке, это жизнь и здоровье Кости Семенова. М да, вот уж влип так влип. И ведь всего-то рядом с Дианой и на тюремной койке посидел. Абсолютно по-д дружески между прочим, что вдвойне обидно. «Разве мы рассказываем гонщикам, что ими управляют?» Удивился Жан-Поль. Он обращался к Амадею. Тут не ответил, не отрывал глаз от меня. Наслаждался, видимо, моей офигевшей рожей. «Матушка!» — возвал Жан-Поль. «Нет!» — неуверенно вопросом на вопрос ответила старушенция. Однако надо отдать ей должное, быстро приняла управленческое решение. «Эльза!» «Как нечестно!» — обиделся Жан-Поль. У Эльзы я и сам мог спросить. Матушка досадливо махнула на него веером и откинула крышку круглой плоской коробочки. Кажется, в нашем мире такое называется пудреница. — Эльза, разве у нас не принято рассказывать гонщикам о том, что ими управляют? — Нет, Нет. — знакомым скрипучим голосом с потрескиванием помех отрезала Эльза. Гонщики живут с мыслью, что проводок, который крепят к их экзоскелету, призван обеспечивать безопасность. В критических ситуациях их наставник может взять управление на себя и тем самым помочь гонщику избежать гибели. — Вот, — гордо объявил Жан-Поль, — я же помню, Амадей, ты не должен был открывать кости эту тайну. «Ничего», — ухмыльнулся Амадей. «Костя парень надежный. Он унесет тайну с собой в могилу». Посмотрел куда-то поверх моего плеча. «Оператор, как там тебя? Подготовь гонщика к старту». Я оглянулся в поисках неведомого оператора. За спиной не было никого, кроме товарища инструктора. «Его зовут товарищ инструктор!» — укоризненно поправил Жан-Поль. «Товарищ инструктор, подготовьте, пожалуйста, гонщика!» Товарищ инструктор, мрачно посопев на Амадея, поднял над головой трость. Из нее забил фейерверк ядовито-зеленого цвета. «Вот интересно, он цвета силы и мысли меняет или как?» «Вряд ли, конечно. Товарищ инструктор и мысли...» как то уж очень не гармонично сочетаются через минуту рядом с товарищем инструктором нарисовался парень в желтом комбинезоне принес шлемы мне и тиан в этот раз они были праздничными богато украшенными стразами или что уж там переливалось стразы меня добили да пошли вы все рявкнул я Мысль о том, что сейчас придется расстегивать куртку на глазах у этих полудурков во главе с Амадеем, показалась почему-то невыносимой. И Диана смотрит опять же. У нее дрогнули губы. «Жалеет меня, что ли?» Это стало последней каплей. «Не поеду я никуда!» Товарищ инструктор замахнулся тростью. «Нет!» — рявкнул Амадей. Товарищ инструктор удержал трость в полете, не донеся до моей физиономии пару миллиметров. «Не его», — объяснила Мадей. «Ее». И кивнул на Фиону. Та застенчиво улыбнулась и икнула. Товарищ инструктор снова замахнулся, теперь уже на Фиону. Я схватил его за руку. «Ну, почти схватил». В локоть воткнулась игла, я взвыл от боли, и Фионе по плечу все-таки прилетело. А через секунду она завизжала. И я увидел, что у нее изо лба, прямо посередине над переносицей, тоже торчит игла. — Отличный выстрел, малыш! — одобрила старушенция и зааплодировала. Жан-Поль скромно улыбнулся. А Феона всхлипнула. «Костя!» И зашарила рукой по лицу. Выдернула иглу, обалдела на нее, уставилась. Из ранки капнула кровь. Одна капля, другая. Краем глаза я видел, что Жан-Поль снова вскинул руку к виску. «Прекратите!» Диана вскочила. «Такой взбешенной я ее никогда не видел. А Мадей, судя по всему, тоже». Замер, отвесив пачку. Жан-Поль осторожно опустил руку. «Малыш, а кто эта девушка?» Заинтересовалась старушенция и направил на Диану бинокль. Жан-Поль вздохнул. «Это возлюбленная Амадея, матушка. Вы с ней сегодня уже четыре раза знакомились». «Ах, ну да, я так и думала». — Костя, Диану ни Жан-Поль, ни его альсгеймерная матушка не беспокоили. Она смотрела на меня. — Пожалуйста, я тебя прошу, езжай. — Не хочу. — Неужели ты не видишь, куда попал? Они забьют вас насмерть и будут думать, что так и надо. — Это жестокий мир. Горделиво выпрямляясь, подтвердила Мадей. Он воплотил мои самые мрачные фантазии. «Да, дорогой», — кротко кивнула Диана, — «ты создал необыкновенно жестокий мир. Я всегда восхищалась мрачностью твоего сознания». Но смотрела она на меня. «Костя, послушай, здесь и сейчас ты должен победить. Понимаешь?» «Больно» впопад пожаловалась Фиона и размазала по лицу кровь. «Здесь и сейчас?» — переспросил я. «Да, иначе потом у тебя не будет. Я верю, что ты привезешь победу». «В это верит еще полтора миллиона жителей Сансары, сделавших на него ставки», — добавила Мадей и по-хозяйски обнял Диану за плечи. Так что придется потрудиться, парень. Не расстраивай меня и мою невесту. Положив руку Диане на затылок, он повернул ее голову к себе и смачно поцеловал в губы. «Привези победу». По Подождав, пока ее отпустит Амадей, проговорила Диана. А потом она замолчала. Но потом горело в ее глазах такой яростью, что если бы Амадей умел видеть, сбежал бы, не дожидаясь, пока оно наступит. Амадей не умел. «Спасибо, радость моя!» Снисходительно бросил он Диане. «Я всегда знал, что у тебя врожденный педагогический талант. Когда у нас появятся дети, он очень пригодится». О, -о, о заинтересовалась матушка Жан-Поля и направила бинокль Диане на живот. «Вы беременны, милая? От кого?» Я молча вывернул руку назад и расстегнул куртку. Повернулся спиной к товарищу инструктору и к трибунам заодно. «Ну вот давно бы так!» — бросила Мадей. Пока товарищ инструктор прилаживал к моему хребту поводок, я, стиснув зубы, молчал. Управлять будешь ты? Ну-ну. Один вчера уже попытался. Интересно, кстати, кто это был? Точно не Амадей, а то бы непременно сейчас похвастался. Товарищ инструктор? Тоже вряд ли. Во вчерашнем заезде участвовало девять «Троек. Это двадцать семь гонщиков. И, наверное, у каждого был свой оператор. Один человек свихнулся бы такой толпой рулить. Получается, что местные боксы не только для машин предназначены. Есть еще и те, кто ими управляет. А гонщикам рассказывают сказку про технику безопасности. То, что Амадей сейчас так в наглую спалился, означает только одно — Ему плевать, что я могу проболтаться. Он абсолютно убежден, что мне никто не поверит. И, кстати, похоже, так и есть. Здешние ребята, в отличие от меня, компьютеров и игровых симуляторов в глаза не видели. Если начну затирать им, что мы все тут исполняем роли аватаров, в лучшем случае насмех поднимут. А в худшем морду бьют за то, что надыбал где-то забористой травы и делиться не хочу». «М-да, Амадей, пожалуй, ничем не рискует. Товарищ инструктор закончил возиться с поводком и присобачил к нему пломбу. Парень в желтом комбезе протянул шлем, товарищ инструктор нахлобочил его мне на голову. Хлопнув по плечу, заставил повернуться лицом к трибуне. Там, оказывается, за то время, что товарищ инструктор колдовал надо мной, тоже успели произойти изменения». Перед Амадеем стоял теперь небольшой раскладной столик. На голове у него появился шлем, вроде моего, только ярко-красный и с хромированными вставками по бокам, похожими на крылья. На плечи Амадею накинули красный плащ. Смотрелось бы это все, наверное, круто, если бы из-под шлема не торчали круглые гарри-поттеровские а из-под плаща не выглядывал коричневый костюм клерка с голубой рубашкой и унылым галстуком. «Норм, прикид!» — оценил я. «Теперь знаю, как бы выглядел Дарт Вейдер, если бы вместо того, чтобы мечу махать, в доту задрачивался». а Амадей побагровел, надвинул на глаза закрепленный над шлемом хромированный щиток, будто забрал опустил. «Вот, тоже ништяк!» — похвалил я. «Башкой о стены биться можешь!» Амадей привинул к себе стоящую на столике приблуду что-то вроде игрового джойстика с антенной и кнопками. «О, а вот и меч!» — обрадовался я. «Да прибудет с тобой сила, юный подаван! Не поддавайся темной сторон Я не договорил. Перед глазами вдруг поплыло, голова закружилась. Пришлось ухватиться за железное плечо товарища инструктора. Отпустила, правда, быстро. Первым, о чем я подумал, очухнувшись, было «А что я тут делаю?» Так удивился, что аж башкой по сторонам завертел. «У меня есть охрененная машина, которую наверняка уже подкатили к стоп -линии. Она ждет меня, изнывая от нетерпения. Гонка вот-вот начнется, а я вместо того, чтобы сесть в кресло и проверить исправность настроек, стою тут и какой-то фигней занимаюсь». «Скоро начнутся гонки!» — объявил я. «Мне нужно проверить машину». «И мне!» — икнув, поддержала Фиона. «Да-да!» — кивнула Мадей. «Больше мы вас не задерживаем. Идите. Желаю удачи». Я едва успел его дослушать. Резко развернулся и пошел прочь. «Костя!» — Фиона меня догнала и по-женски повисла на локте. «А куда ты идешь?» «К машине». «А ты знаешь, где она?» «Конечно. Еще бы я не знал, где моя машина. Это ведь часть меня. Все равно, что спросить, знаю ли я, где моя рука или нога». «Надо же!» — пискнула Фиона. «А я опять все пропустил. Ты не сердишься?» «Нет. Мне было не до нее. Я спешил к машине». «Откуда ты -то точно знал, что мой заезд второй, и машина пока дожидается в одном из боксов, возле стоп-линии?» Подойдя к боксам, безошибочно определил, в который мне идти, в третий справа. Машина дожидалась внутри, нетерпеливо посверкивая ярко-синими боками. всё все моя хорошая», — успокоил я. «Я пришел». Коснулся двери, которая тут же с готовностью открылась навстречу. Сел в кресло. Почувствовал, как мое тело подхватили разъемы. И понял, что мне наконец-то хорошо. Все, о чем я мечтал до сих пор, это снова слиться с машиной. Как же тосковал без этого. Костя. Блин, да чего? Я открыл глаза. Успел, оказывается, их закрыть афиона смотрела с непонятным выражением. «У тебя, случайно, водички не найдется?» Я откинул крышку подлокотника между креслами, нырнул в него рукой, вытащил пластиковую колбу с витаминизированной водой. «На!» «Спасибо!» Фиона свинтила крышку и жадно сделала несколько глотков. Возвращая колбу, пытливо заглянула мне в глаза — Костя, знаешь что, ты какой-то странный.